Глава вторая «Все-таки спасибо матери», — думал Александр Николаевич, идя узким проселком между двух волнующихся морей желтой ржи. «Спасибо, что она родила меня похожим на нее, а не на отца. Распущенность, бесхарактерность, барство — это черт знает, что такое, особенно если долго их не видишь и поотвыкнешь» право, если подумать, что при другой, более нежной маменьке и из меня, пожалуй, развелось бы что-нибудь эткое расплывчатое, можно извинить покойницы все ее порки затрещенной колотушки. Александр Николаевич шел пешком, потому что не хотел брать в теплую слободу вместе с повозку и кучера, чтобы не сделать в его лице... Всю отцовскую прислугу свидетелями свидания, не совсем-то ловкого, как он ожидал. Короткую дорогу до теплой слободы он отлично помнил. В детстве ему часто случалось бегать в этот бойкий пригород, поглазеть на воскресный базар, на девичьи хороводы и подвыпивших мужиков. Теплая слобода была местом шумным и людным на шоссейном тракте с постоялыми дворами, трактиром, панскими лавками, кузницами. Народ здесь жил богатый, больше мастеровой и торговый, работящий и трезвый, по крайней мере, не слишком пьяный. Пол слободы было заселено староверами-беспоповцами какой-то мелкой и пьющей секты. Кавачи Бабы-кружевницы и огороды теплой Слободы далеко славились. Стук кузничных молотов встретил Александра Николаевича далеко за Слободской околицей. В черте селения он стал почти нестерпимым для ушей. Слободская улица открывалась целым рядом ковален дымных и грязных, где кузнецы двигались черные, как черти в аду. — Бог в помощь, — сказал Александр Николаевич дюжему мастеру, возившемуся с топором на ветхой покрыше лошадиного станка. — Здравствуйте. — Здравствуйте, — вы, — ответил мастер, не отрываясь от работы. — А где здесь, почтенный, живет Федосья Ивановна? — Которая, Федосья Ивановна, три их у нас. — Старостиха, — раз, — лавошница, — два, — а третья... — Тетка Федосья — кружевница. Ее-то мне и надо. — А зачем вам тетку Федосью? — возразил мастер, роняя к ногам Челюка длинные щепки, летевшие из-под быстрого топора. Челюк усмехнулся. — Милый, ведь тебя не теткой Федосьей зовут. С чего же я тебе буду рассказывать, что мне надо? Мастер воткнул топор в покрышу и по столбу спустился на земь. «Нет, я ведь почему спросил?» — добродушно извинился он. «Еще здравствуйте!» «Почему?» — спросил. Федось ивановна Ивановна-то, родная тетка мне выходит. Он на что! Я у нее за место сына с измолу принят». Александр Николаевич, живя с Джон Булями и Янки, заразился от них любовью к физической силе, свойственную западным народам гораздо в большей степени, чем нам, русским. Челюк и сам был крепыш, точно из медиа отлитый, но таких богатырей, как стоявший перед ним мастер, он и не видывал. Лицо мастера было запачкано сажей, Только большие голубые глаза весело и ясно улыбались на этой темной маске. Рукава рубахи мастер засучил и обнажил такие мускулы, что чилюку даже весело стало. «Здоров же ты, брат!» — сказал он богатырю. «Что мне делается?» — ответил тот, широко и добро улыбаясь. «А тетки-то нету! Вы за кружевом, верно!» Александр Николаевич нашел что ему подсказана хорошая инкогнита? Да, за кружевом нету ее, в город ушла плетеная продавать. Нынче в городе базар, четверток на дворе. Да вы ничего, пройдите. Коль заказать надо, так Екатерина Николаевна принять может. Желится у нас, — пояснил он, — и что готового есть, покажет. Я вам мальчонку дам, он проводит. Двор кружевницы, однако, был затворен. На калитке висел замок. Мальчонка перевалился через плетень и предложил Челюку последовать его примеру. Челюк исполнил это гимнастическое упражнение с ловкостью, заслужившей полное одобрение черномазового вожатого. «Добро сигаешь, барин!» — сказал он. «Ты посиди часок на крылечке, а я за Катериной побегу. На огородах она». Федосьяна усадебка была из самых исправных в теплой слободе, а теплая слобода из самых исправных великорусских пригородов. Во дворе чувствовалось то, что крестьяне называют полной чашей. Челюк видел и понимал это относительно невзыскательное довольство, но с отвычки от русской деревни ему все-таки казалось, что кругом и бедно, и грязно. Впрочем... Я и не в таких муравьях жевал, не без самодовольства подумал он. Дивны дела твои, Господи, вот уж не подумал бы я месяц тому назад, что переплываю океан за тем, чтобы сидеть теперь между плетней, смотреть на сорный двор с курами и этим бравым петухом, и шарет, какой красный черт! В ожидании таинственной сестрицы не то барышни, не то мужички, которая еще бог знает, кем окажется и как примет мое появление. Загремел замок, скрипнула калитка, во двор вошла высокая девушка. У Чилюка задрожало сердце и судорога подошла к горлу. Здравствуйте! Вам кружевов? Не осудите нажданье! «Клубник брала». «Сходит она у нас», — говорила девушка высоким звонким голосом, приближаясь к Чилюку и на ходу вытирая руки о передник. Александр Николаевич встал ей навстречу. «Вы Катя Челюк?» — спросил он несколько сдержанным голосом и, не дожидаясь ответа, продолжал. «А я Александр Челюк, ваш брат из-за границы». Катя выпустила из рук передник. На лице ее отразилось больше смущения, чем радости. Она застенчиво сказала, «Братец Саша?» Она, видимо, не знала, как поступить при такой неожиданной встрече. Александр Николаевич обнял ее и поцеловал. Он с любопытством всматривался в нее, напрасно стараясь найти в чертах стоявшей перед ним крестьянки черты Кати, так памятной и дорогой его воображению. «Не смотрите, братец!» — конфузливо смеясь, сказала Катя. «Я с огорода чучелом, ведь нынче будни. Войдите в хату, я самовар вам поставлю и приберусь, пока вскипит». В хате было чисто и просторно. Сразу видать, что жилье семьи с достатком и не слишком людной — Пол не дальше, как в последний праздник, мытый, печь свежевыбеленная, бревенчатые стены не черные, а только бурые, значит, есть смотрение за домом. Ни паутины, ни тараканов. Катя исчезла за перегородку, разделявшую хату пополам, от печи до двери, и после недолгих сборов вышла к брату, принаряженную в кумачей бусах. «Теперь хоть на человека похоже», — сказала она. Александр Николаевич похвалил ее красоту и наряд, вгляделся в нее и подивился. Совсем не видно барышни в кате, словно она и родилась в этой избе и век здесь прожила, а не два только года. Красавица, да, но красавица дикая, деревенская, с румянцем-сизом на щеках, как пел некогда фет. Большая, статная и с таким могучим мускульным развитием молодого здорового тела, что при каждом движении платье трещит и врос лезет на груди и в плечах. Лицо под золотистым загаром, слегка огрубевшее от ветра и солнца. Силы и здоровье здесь больше, чем красоты, или, вернее сказать, в них-то здесь и красота. Разговор между братом и сестрой не клеился, оба искали удобного случая, чтобы заговорить, как и почему они после долгой разлуки встретились при таких необыкновенных обстоятельствах, и Чилюку хотелось, чтобы начала речь об этом Катя, а Кате, чтобы начал Чилюк. «Да», — решился, наконец, перейти к делу Александр Николаевич. Много воды утекло, перемен в нашей семье и не сосчитать. О себе я уж и не говорю, моя история старая, но ты вот, признаюсь, никак не ожидал тебя встретить здесь. Братец! — перебила его Катя и на минуту глянула совсем прежнюю Катей. Черные глубокие глаза ее широко открылись и заискрились. Лицо стало откровенным и доверчивым. Вы не судите меня строго, право же. Мочи моей не стало, братец. Я ведь долго терпела. «Я не про то говорю, Катя», — сказал Александр Николаевич. «Я очень хорошо понимаю, что положение твое могло быть невыносимым, что надо было уйти. Меня удивляет, зачем ты сюда ушла?» Катя не ответила. Она сидела у обеденного стола, потупившись, и молча перебирала складки фартука. «Послушай», — заговорил брат после короткого молчания, — «ты извини меня. Я, может быть, мешаюсь не в свое дело, ведь мы свои только по имени, по крови. Я тебя оставил малюткой. Без меня ты выросла, имеешь право считать меня чужим. Но у меня...» «Об одной лишь тебе, маленькой девочке, осталась хорошая память от всего нашего дома. Я тебе очень за это благодарен, право. Ты мне как бы связью с родиною была. Так ты меня другом своим считай, а не бойся. Если тебе неприятно, ты можешь не отвечать. Но поверь, я спрашиваю тебя только потому, что хочу тебе хорошего, и желал бы устроить твою жизнь... «Как тебе будет угодно, и как только могу я лучше, потому ты будь со мной откровенна». Катя подняла свои доверчивые глаза. «Да я не скрываюсь, братец», — сказала она. «Я потому вам ничего не ответила, что, боюсь, не сумею вам объяснить. Ведь я дурочка, не дурочка, а около того. Меня маменька аспидной доской... Ребром за угол, по голове много било. Сама про себя я много думаю, и что скажут мне, соображаю как следует. А вот говорить ⁇ смерть моя ⁇ тоже памяти нет, видите ли? Чему меня учили? Все я забыла, писать стану, буквы путаю. Ну да вот видите. Она подняла руку к колбу, на котором... Мелкими каплями выступила легкая испарина. Лицо ее несколько побледнело, большого напряжения стоила ей долгая, складно обдуманная речь. Александр Николаевич наблюдал ее с удивлением и жалостью. — Вот что! — задумчиво протянул он. — Это для меня новость. Об этом отец мне не говорил. «Говорил, что у тебя не было способностей только?» «Особенно ничего и нет. Мне даже и доктор один сказал, что я в своем уме весь век доживу, а вот именно, что способностей у меня никаких. Ну, хорошо, после об этом вернемся к старому. Вот вижу я тебя в этой избе, в этом наряде, руки у тебя рабочие. Заметно, что ты недаром здесь живешь» и от труда не бегаешь, не подумай, что я тебя укоряю этим. Я сам прошел рабочую школу. Какое, прямо скажу, тебе не испытать. Не то что русскому мужику, русскому каторжнику легче, чем нашему брату вольному рабочему, пока он проложит себе дорогу и выйдет из грязи в князи, как вышел я. Следовательно, говорить с тобою, как товарищ, я имею право. Хорошо. «Ручной труд я уважаю столько же, как и умственный, но в России люди нашего класса берутся за него только в крайней необходимости, чтобы уйти от него при первой возможности, как и я вот теперь постарался уйти, а тебе не было неизбежной надобности выбирать его» да еще в такой форме у нас есть родные наверное ты имеешь знакомых даже друзей тебе было бы легко найти себе какое-нибудь место гувернанткой компаньонкой чтицей продавщицей в магазин наконец а ты никому не обратилась ушла сюда к Федосье от чего да все от того же братец способностей нет да Александр Николаевич пожал плечами. «Видите ли, братец!» С расстановкой продолжала Катя, и опять мелкие росинки выступили у нее над бровями. «Я из дома давно задумала уйти, как только эта Сашка у нас проявилась!» С нескрываемой ненавистью выговорила она противное ей имя, необыкновенно живо напомнив Челюку, его грозную мать. Вот тогда я и передумала обо всем, что вы говорите. Магазинов у нас в городе нет, Така продавщица только не думала. Стала я пытать себя, гожусь ли куда, В гувернантке ли, в учительшиль, В акушерке очень хотелось, нет? Словно каменная у меня голова, Ничего-то к ней не пристает, Ничего-то в ней не держится. Что сегодня выучу, «Завтра? какой там завтра? Через полчаса забуду». Все слова улетают, один только туман остается. Тут мне доктор этот подвернулся. «Ни на что, — говорит, — вы не найдетесь. У вас не все дома, вы здравомыслящие, и все, но у вас способности к учебе отшиблены, оно и впрямь. Как не отшибить?» Все тем же ровным голосом заметила она, взяла руку брата и положила ее на свою голову. «Чувствуете, какой шрам? У меня тут даже плешка, семитку, пожалуй, а то и больше. Волосами зачесываю. Хорошо, что густые не видать». «Так говорит доктор, и знаете, что дальше не лучше, а хуже будет. Насчет памяти, то есть. Ну, тогда я себя и порешила. Скажите, братец». Ведь стыдно человеку без всякого дела жить на даровом хлебе. — Стыдно, Катя. Да еще когда этот хлеб так дорого, таких обид стоит, что поперек горла становится. Я и пустилась своего хлеба искать. Головой не могу найти, думаю, руками найду. — Извини, Катя, — поспешно перебил ее брат. — Ты... «Толстого не начиталась ли?» «Нет». «Какой Толстой?» — спросила Катя с откровенным недоумением. «Писатель, он почти тоже говорит, что и ты, только он вовсе умственный труд отметает, всех зовет к ручному. Нет, я бы учительшей, либо акушеркой больше хотела быть, чем как теперь», — вдумчиво молвила Катя. «Хорошо, у кого в уме светло, но как я ничего не могу, то, стал быть, и состоять мне при ручном деле». Заходила я иной раз к маме Федосье, ведь она кормила меня, помните, братец? Нравилось мне, как она живет, кружевничает, работа хорошая, тонкая, Мам Федосье была ко мне добра». Я выплакала ей свою беду, что у папаши я жить не могу, а идти некуда. Либо я зарежу Сашку, либо дом сожгу, либо сама утоплюсь. Мама Федосия мне и говорит, «Нет, ты, Катя, не режь ее и сама не топись. А как станет тебе не втерпешь, приди ко мне, я тебе что-нибудь присоветую». «Подожди, Катя», — перебил ее опять Александр Николаевич, — «Это Александра Кузьминишна мне самому показалось противно. Но с чего, собственно, началось у тебя такое озлобление?» Катя всплеснула руками. «Братец! Да как же иначе? Ведь она...» «Как у нас проявилось? Когда мамашу разбил паралич и отнялись у нее ноги, она меня ни на шаг от себя не отпускала, по хозяйству хлопотать было некому, вот и взяли в дом эту проклятую. Мамаша с места двинуться не может, а она бесстыдная в ее же доме. Нет, братец, вы со мной про это не говорите, а то я тут сбиваюсь», сказала она с потемневшим лицом но вдруг сама близко наклонилась к Александру Николаевичу. «Братец, а ведь она мамашу удушила!» Челюк невольно отшатнулся, мурашки пробежали у него по спине. «Что ты, Катя, бог с тобою!» «Удушила, братец!» Доктора говорят, будто мамаша померла от второго удара. «А чего же этот удар приключился как раз в ту ночь, когда я у мамаши в спальне не спала?» Прокралась подлая в спальню, да подушка и задушила. «Вы моему слову верите? У меня есть в сердце такое, что меня никогда не обманет, мамаша хоть и без ног, а еще бы десять лет прожила, она была крепкая». «Бредишь ты, Катя!» «Все вот так говорят, все!» — с горечью возразила Катя. «И папаша, и даже мама Федосья, на что уж всякому моему слову верит. А я врать не умею. Вы слушайте, я в маменькиной комнате, когда покойницу на стол убирали, Сашкину подвязку нашла и спрятала. Тогда у меня и подозрений никакого не было. После, много после... «Папаш как-то раз говорит мне, чтоб я его простила, если он женится на Александре Кузьминишне». Тут мне в виски так и стукнуло, так все мне и просветлило. И как мне дело представилось, так я все и выложила папаше. Он рассердился, затопал на меня ногами и прогнал с глаз долой». А в скорости прилетает ко мне сама Сашка, лица на ней нет. И давай на меня кричать, как я смею клеветать на нее. А я вынула из ящика подвязку и спрашиваю, это что? А она вся побелела, прыг ко мне, выхватила подвязку из рук, да в карман ее. Я к ней бросилась, она... Ой, братец! Катя, бледная, как мертвец, опять пригнулась к брату, почти уронив голову ему на плечо. Она меня по щеке два раза ударила, — глухо прошептала она.